Нас толкают, теснят куда-то от колодца, сзади возле амбара гулко бьют пулеметы, но даже они не заглушают человеческого крика. Что-то делается со мной, я все тянусь, бессмысленно и яростно к открытой машине, где застыли старческая спина и гладкая бритая голова моего врага, возле которой все мечется, гремасничая и дразнясь, белоглазая образина с крысиным хвостом. Полицай меня отталкивает, но он и сам как во сне. Я уже почти добрался до машины, когда она внезапно вздрогнула и сорвалась с места. Что я хотел делать, да и что я мог сделать, не знаю. Может быть, меня тащила к нему нестерпимая потребность взглянуть и мстительно запомнить. И увидеть, что закрывает своим хвостатым задом, не то пряча, не то зовя, посмотреть мечущаяся обезьяна. По какому-то чувству это в моей памяти сдваивается с тем, как в луврском подвале, рассматривая средневековые романские надгробия, я заглядывал в лица старых монашек, несущих мертвого рыцаря. Я все ездил, все смотрел, точно про запас, точно знал, что скоро останусь один на один с темнотой. Рыцарь каменно вытянулся вдоль своего длинного меча с рукояткой-крестом, ступнями ног он попирает льва, покорно маленького, а черные старухи по-живому согнуты под тяжестью его тела, и лица их спрятаны в глубоких раструбах капюшонов. Нестерпимо тянет наклониться и заглянуть под черные капюшоны. Все кажется, что там беззвучные довольные гримасы смеха я не знаю что увозило закрывая пряча сутулая и спина моего врага покорно склоненная под пляшущей обезьяной какая гримаса была на его лице все та же жестокое и изучающее любопытство уверенность очередного победителя что так всегда останется они под нами мы над ними и самое коротенькое но и живучее в истории Наркотическая идея, что сила — это и есть право, цель, справедливость. И, конечно же, гримаса людоедского презрения к некультурности жертвы, лик которой искажен нечеловеческой мукой. Думаю только, что он уезжал от пылающего, воющего амбара без мысли, что уже сегодня все внезапно переменится. И солнце еще не зайдет, как все ему покажется другим и будет другим. Флориан Петрович, я вот слушаю вас всегда и вот думаю, как люди оклеветали животных. Животные инстинкты и то да и все. Хорошо бы именно животные. Я в этом году месяц прожил в Беловежской пуще. Как просто, я бы сказал, моральными средствами Зубр и даже дикий кабан утверждают главенство над собратьями. Ведь самый кровожадный зверь редко когда загрызает насмерть себе подобного. Во всяком случае, борьба с представителями собственного вида у них не носит уничтожающего характера. Это и есть инстинкт самой животной – сохранение вида. Вот говорят, им не надоест одно и то же. Букий постучал ладонью по липкой чмокающей коже портфеля. Мол, природа повинна в том, что агрессивен, жесток человек к себе подобному. Если и повинна, в чем мать природа, так лишь в том, что слишком далеко отпустила его от себя. И он слишком вышел из сферы притяжения природы, почти утратил основной инстинкт, да, тот самый животный инстинкт сохранения вида. Вот-вот, коллега. А дальше начинается вторая природа – культура. И весь вопрос, какая она? Насколько гуманная, насколько человечная и человеческая? Ну а фашизм – это клевета и на природу человеческую, и на культуру его. Самая злая в истории клевета. А сама история – тоже клевета. Войны, инквизиции, крестовые походы. Варфоломеевские и всякие другие ночи. Вонючие розы, бесчисленные Тамерланы и Богдаханы, украшающие планеты монументами из миллионов человеческих черепов. И все-таки фашизм – это клевета на человека. Даже доисторический наш пращур в звериной шкуре, даже он не заслуживает такого оскорбления – быть предком фашиста. Нет, вы хорошенько представьте его себе нашего бедного пращура. Без клыков и быстрых ног, и совсем не сильный среди зверюк, облысевший всем телом от потных усилий выжить. Единственное смертное существо, такое одинокое в мире, потому что никто больше не знает, что есть смерть. Хорошо, если от зверя единоплеменник умер, на охоте погиб. А если без причины, то есть от болезни? Как было не приходить в ужас, не объяснять это колдовством соседей? Животное чувство бессмертия сталкивалось с человеческим опытом, осознанием, что смерть может настигнуть. Настигнуть бессмертного? Не иначе, как колдовство. Умер наш, ищи соседа-колдуна и убей! И не месть это даже, а профилактика, тогдашняя медицина. Он не свиреп, он трогателен этот наш пращур, в своей детской беспомощности перед плыкастым и непонятным миром. Ну вот, пожалуйста, уже тогда человеческое сознание разошлось, как ножницы, с инстинктом сохранения вида. Сознание ограничило этот инстинкт, сузило до масштаба племени. Другое племя уже не мы. Можешь убить, можешь сожрать. Ну, а раз чужого колдуна можно убить, Почему же, если до него далеко, не поискать его у себя, среди единоплеменников? Тогда же быстрее и удобнее. Ищи колдуна. Разве не этим простеньким способом, Флориан Петрович, действовали манипуляторы всех времен и народов? И срабатывает, заметьте, безотказно. Мы – арийцы, мы – белые, у нас самый – самый-самый, мы, мы, мы. Да, но без «мы». Нет и сопротивления всему этому. Мы – революция. Мы – люди труда. Мы – человечество. Я про такое «мы», что питает и возвышает человеческую способность осознавать, ощущать чужие страдания, боль, как свои собственные, и даже острее, чем свои. Что и говорить, после всего, что плыло по реке истории, низовье загажено изрядно, чем только не занавожено русло. И все же исток всегда чист. Но надо, чтобы как можно больше людей осознало, наконец, смертельную угрозу загрязнения не одной лишь природной среды, но и человеческих душ. Конечно, привычнее спускать ядовитую грязь в реки и озера. Быстро и дешево. И еще привычнее иметь ни граждан, ни людей, а налитых фанатической бурдой крестоносцев, штурмовиков, кунвейбинов, суперменов. Быстро, кратчайшим путем, дешево, с их помощью решаются дела государственные и всякие иные. Так некоторым кажется. Да только очень дорого сегодня, завтра, это может обойтись всему человечеству. Планете. Придется осознать и это, если мир не хочет погибнуть. Как тому поэта? «Осторожно, человечество!» Слово «ненависть» включено. Ха, если не хочет погибнуть, чего захотели? Да у вашего мира глаз, как у курицы, видит только отдельно взятое зерно, которое поближе. И вообще вы слишком рассчитываете на мое долготерпение. Это при нынешней-то бомбе. Не опоздайте, Петрович.